Глава тринадцатая Остаток своего пребывания в Апперкроссе, составивший всего две недели, Энн целиком проводила в большом доме и рада была, замечая, как нужна она мистеру и миссис Масгроув, которые утешались ее обществом и вдобавок в расстроенном своем состоянии духа не могли без нее справиться с необходимыми приготовлениями. В первое же утро получили они свежие сведения из Лайма. Луиза была все та же, зато и не было признаков болезни более грозных. Несколько часов спустя явился Чарльз с подробным отчетом. Он не унывал. На скорое исцеление надежды мало, но все идет, как в подобных случаях и положено. Говоря о Харвиллах, Он нахвалиться не мог их добротою и особенно восхищался тем, как самоотверженно миссис Харвилл ходила за Луизой. Мэри решительно не остается никаких забот. Вчера их обеих убедили пораньше уйти в гостиницу, нынче утром у Мэри снова разыгрались нервы. Когда он уезжал, она пошла гулять с капитаном Бенвиком». «Быть может, это будет ей на пользу. Сам он, пожалуй, предпочел бы, чтобы ее удалось отправить домой, раз миссис Харвилл все равно все берет на себя». Чарльз в тот вечер собрался обратно, и отец его решил было отправиться вместе с ним, но дамы не давали на это согласия. «И другим будет больше хлопот, и ему больше горя». И тут родился более остроумный план, и тотчас был приведен в исполнение. Послали карету в Крюкерн, и Чарльз оттуда привез куда более полезное лицо, а именно старую няню, которая выненчила всех детей, дождалась пока... Ленивца и баловня Харри отослали в школу следом за братьями и теперь доживала свой век подле опустелой детской, штопала все чулки, врачевала все волдыри и шишки, какие попадались ей под руку, и была рада, Радешенька, что ей разрешили ухаживать за голубушкой мисс Луизой миссис Масгроу и Генриетте уже являлась смутная мысль о Саре, однако без поддержки Энн они и не решились бы и не сумели ее осуществить. На другой день никто иной, как Чарльз Хейтер, снабдил их подробными сведениями о Луизе, без которых они дня не могли прожить. Он не поленился съездить в Лайм, и отчет его вселял надежду. Луиза теперь реже впадала в забытье. Судя по всему, капитан Вентворд оставался в Лайме. Энн предстоял на завтра отъезд, событие, которое всех пугало. Что им без нее делать? Они друг другу слабые утешители, и до того они сетовали, что Эн сочла за благо сделать общим достоянием те намерения, в какие каждый ее тайком посвятил, и уговорить всех сразу отправиться в Лайм. Это оказалось нетрудно. Скоро решили ехать, ехать завтра же, жить ли в гостинице, снять ли жилье, неважно, и дожидаться, пока не окрепнет бедняжка Луиза. Они облегчат труды пекущихся о ней добрых людей, они помогут миссис Харвилл в ее заботах о собственных детях. Словом, все так радовались принятому решению, что Энн была счастлива, что его подсказала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 и кому Аперкросс обязан был своим духом веселье. Сколько за немногие дни перемен! Если Луиза выздоровеет, снова все будет хорошо. Здесь во царице еще большая радость. Эн ничуть не заблуждалась насчет того, что последует за ее выздоровлением. Месяц-другой, и комнаты ныне такие пустые,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 Он был свидетель многих жестоких, теперь затянувшихся ран и редких минут облегчения, суливших примирение и дружбу, на которые вперед уже нельзя ей надеяться и которые навеки останутся для нее драгоценны. Все оставляла она позади, совсем расставалась, кроме воспоминаний. Эн ни разу не бывала в Киллинче с тех самых пор, как покинула в сентябре дом леди Рассел. Нужды в том не было никакой, а когда ей изредка представлялся случай отправиться в Килленч-холл, она от этого уклонялась и воротилась лишь для того, чтобы вновь обосноваться в элегантных покоях Киллинч-Лодж и радовать взоры хозяйки. Радость, с которой леди Рассел готовилась встретить друга, примешивалась беспокойство. Она знала, кто частенько наведывался в кросс Но, к счастью, то ли Энн пополнела и похорошела, то ли так показалась леди Рассел... И, выслушивая ее комплименты, Энн забавлялась, соотнося их с молчаливым восхищением своего кузена и надеясь, что еще выпадет ей на долю новый расцвет юности и красоты. Ну вот они разговорились, и она сама заметила, какие в ее душе произошли перемены, заботы, которые переполняли ее при расставании с Килленчхоллом и которые привыкла она заглушать в семействе Масгроув, выказывавшим к ним столь мало интереса, теперь утратили для нее значение. Она потеряла из виду отца и сестру и бат. Их нужды заслонились для нее нуждами апперкросса. И когда леди Рассел, воскрешая прежние опасения и надежды, одобряла дом, снятый в наймы на... Кемден Плейс или не одобряла то обстоятельство, что миссис Клей до сих пор еще с ними не рассталась, Энг стыду своему замечала, насколько ближе ей Луиза, Масгроув и Лайм, и все тамошние знакомцы, насколько более занимает ее дружба Харвилов и капитана Бенвика, нежели устройство родного ее отца на Кэмден-Плейс или приверженность к миссис Клей ее родной сестрицы. Ей стоило немалых усилий с приличным вниманием поддерживать разговор, казалось, имевшие до нее самое прямое касательство. Не без неловкости приступили они сперва и к другому предмету. Им пришлось коснуться несчастья в Лайме. Накануне не успела леди Рассел переступить порог, на нее тотчас обрушилась неприятная новость. Но следовало же ее и обсудить. Надо было проспросить, посетовать на неосторожность, пожалеть о последствиях, а при этом нельзя было не поминать и капитану Вентворта».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 но сердце ее дрожало от некоторого злобного удовольствия из-за того, что некто, в двадцать три года умевший, кажется, понять достоинство Энн Эллиот, восемь лет спустя мог плениться чарами Луизы Мазгров. Первые несколько дней прошли тихо, не разнообразясь ничем кроме бог весь какими путями находивших эн записок из лайма о том что луиза чувствует себя лучше по прошествии же этого срока учтивость леди рассел взяла свое и подавив неприятные воспоминания она сказала решительным голосом мне надо пойти к миссис крофт мне непременно надо пойти и не откладывая Энн, достанет ли у тебя мужество переступить со мною вместе ее порог? Нам обеим предстоит, полагаю, тяжелое испытание. Предстоящее испытание, однако, ничуть не ужасало, Энн. Напротив, она со всею искренностью заметила. «Вам, думаю, будет куда трудней. Вы не смирились с переменами. Я же, оставаясь по соседству, с ними успела свыкнуться».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 Не могла говорить себе, эти покои должны бы принадлежать нам одним. Ах, и кто же их теперь занимает? Древнее семейство обречено скитаться, и вместо него водворяется невесть кто. Нет, только думая о покойнице матери, только вспоминая, как сиживала она тут, бывала во главе стола, и могла она вздыхать вышеописанным образом». Миссис Крофт всегда встречала Эн с добротою, позволявшей надеяться, что она к ней благоволит. Нынче же, принимая ее в этом доме, она была к ней особенно внимательна. Скоро беседа сосредоточилась на печальном происшествии в Лайме, и, сопоставляя свои сведения о пострадавшей, обе дамы пришли к выводу, что получили их в один и тот же час прошедшего утра. Капитан Вентворд, Побывал вчера в Киллинче, впервые со дня несчастья, и он-то и доставил записку для Энн, как бы таинственным образом, до нее дошедшую. Он оставался несколько часов и потом вновь отправился в Лайм, не намереваясь, кажется, более покидать его. Расспрашивал он, в частности, и о ней. Выражал надежду, что мисс Эллиотт, Не переутомили недавние труды и отнесся об этих трудах с большим уважением, что было чрезвычайно мило с его стороны и доставило ей почти ни с чем не сравнимое удовольствие. Что же до самого происшествия две неколебимо разумные женщины, придерживаясь неопровержимых фактов, уж, конечно, сошлись на том, что оно явилось следствием неосторожности и юного легкомыслия, что дело не шучное, и даже подумать страшно, как долго придется еще дрожать за здоровье Луизы, и как еще долго будут сказываться потом следы сотрясения. Адмирал подвел общий итог, воскликнув «Скверно, ей-богу!» И странная, однако, у нынешних молодцов манера выказывать нежные чувства. «Правду я говорю, мисс Энн. Голову расшибать своему предмету. Расшибет и пластырь накладывает». Адмиральское острословие было не такого сорта, какой мог пленить леди Рассел,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 Мы уж вам в Апперкроссе докладывали, что перевесили двери прачечной. Это великое дело. Удивительно, и как люди так долго терпели эдакое неудобство. Вы уж сообщите сэру Волтеру про наше преобразование, да, кстати же, и прибавьте, что мистер Шепперд от него в восхищении. Да, скажу без ложной скромности: немногие наши перемены, всегда перемены к лучшему.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 «Надо полагать, редкостный для своих лет франт, эдакая пропасть зеркал, господи, просто спасения не было от собственной персоны, так что уж я прибегнул к помощи Софии, и мы живо их переселили. И я приудобно устроился с единственным моим зеркальцем для бритья и еще одной огромной штуковиной, к которой стараюсь не приближаться».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 Остались весьма довольны одна другою, но покуда не суждено было продолжаться знакомству, начавшемуся этим визитом. Ибо, когда пришла пора отдавать его, Крофты объявили, что на несколько дней отправляются к своей родне на север графства и, пожалуй, не успеют воротиться до тех пор, когда леди Рассел снова уедет в Бат. Таким образом,